Правило третье. Обручение. Дорогие вы мои подруженьки, Мойте-ка вы мое тело белое, Смывайте вы мою красоту девичью, При последней я девичьей красоте, При последней своей волюшке, Под конец буйной головушки. Как вода с тела белого скатилась, Так скатилась с меня девичья волюшка, Потому ли приказанию батюшкину, Потому ли повеленью матушкину, Отдают мою волю свекру батюшки в повиновеннице, Отдают мою буйную головушку свекровке матушке в послушанице, Мою девичью красоту доброму молодцу, Александру Ивановичу во владенице. Песни Северо-Восточной России записаны Александром Воснецовым 27 апреля 1894 года.